Судья молча кивнул. Да и что можно было сказать перед лицом столь глубокого горя? Дэн между тем продолжал. Четыре года назад приступ повторился, а еще через два года случился опять. В тот раз я впал в буйство, и жене пришлось насильно заставить меня проглотить успокоительное, чтобы предотвратить непоправимое несчастье. Ее преданность служила мне единственной поддержкой. И вот четыре недели тому назад я лишился и этого, последнего утешения, ибо мной завладело наваждение. Вот это — лаковая ширма. С этими словами Дэн указал на высокую, покрытую красным лаком, ширму, стоявшую за спиной Ди. Судья обернулся. Блики канделябров мерцали на ее резной поверхности. «Встаньте, рассмотрите ее хорошенько». — проговорил судья, устало прикрывая глаза. «Сейчас я вам ее опишу. Я знаю на память каждую ее пять». Ди встал и подошел поближе. Ширма имела четыре створки, каждая из которых представляла собой выполненную на лаке картину с инкрустацией из зеленой яшмы, жемчуга и золота. Вещь была старинной работы, вероятно, ей было не менее двухсот лет. Судья, не оборачиваясь, вслушивался в шелестевший за его спиной почти бесстрастный голос. Четыре створки с картинами, которые символизируют, как принято, четыре времени года. На первой, слева, представлена весна. Вы видите студента, сидящего в тени под сосной. Он задремал над книгой, и ему снятся юношеские сны. Пока мальчик готовит для него чай, Ему в мечтах являются четыре девушки, но лишь одной суждено целиком завладеть его воображением. Вторая створка посвящена лету жизни, времени, надежды и амбиций. Студент, теперь уже ставший взрослым мужчиной, направляется в столицу, где ему предстоит держать экзамен и получить важный пост. Он едет верхом в сопровождении мальчика-слуги. Третья створка. Это осень. Пора осуществления чаяний. Человек успешно сдал испытание и получил свое первое назначение. На нем официальное судейское облачение, он на колеснице, и слуга держит над его головой большое опахало, знак высокого ранга. Проезжая мимо одного из домов, он видит на балконе четырех девушек из своих грез, и среди них та, которую он мечтает назвать женой. Внезапно Дэн умолк. Судья Ди подошел к четвертой, последней картине — и стал ее с любопытством разглядывать. На четвертой панели представлена зима. Время погружения в себя. Время тихих радостей. Пора, когда человеку свойственно подводить итог всему, что достигнуто. Картина посвящена наслаждениям, которые приносит супружеская жизнь. Продолжал Дэн. Судья Ди увидел пару влюбленных у столика в роскошно убранных апартаментах. Они сидят, тесно прижавшись друг к другу. Одной рукой мужчина обнимает женщину за плечи, другой подносит к ее губам чашу. где повернулся было, чтобы занять прежнее место у столика, когда Дэн торопливо сказал «Погодите, я еще не закончил. Эту ширму я обнаружил в лавке древности, вскоре после женитьбы». И я приобрел ее немедленно, хотя для этого мне многое пришлось отдать под залог, потому что цену запросили непомерно. А знаете почему? Дело в том, что эти картины в точности передают четыре решающие стадии моей, собственной жизни. Еще будучи студентом, у себя на родине я тоже видел во сне четырех девушек. Я тоже отправился в столицу и, проезжая мимо двухэтажного особняка, увидел тех четырех девушек, теперь уже наяву. Оказалось, что это резиденция бывшего префекта по имени У. И я действительно женился на его второй дочери, серебряном лотосе, девушке своей юношеской грезы. Эта ширма была для нас самым дорогим предметом из всего, чем мы владели. Мы всюду брали ее с собой. Сколько раз мы сидели перед ней, отыскивая все новые и новые детали и вспоминая нашу встречу и нашу свадьбу. Месяц назад в один из угнетающих жарких дней я велел слуге поставить бамбуковую лежанку здесь, в библиотеке, перед ширмой, поскольку в этой комнате всегда прохладный ветерок. Чёртова, картина оказалась прямо напротив меня. И тут я сделал ужасное открытие. Рисунок претерпел изменения. Теперь мужчина направлял в сердце женщины кинжал. С удивлённым восклицанием судья Дин наклонился чтобы приглядеться повнимательнее. И да, действительно, в левой руке мужчины, обнимавшей плечи женщины, был направленный в ее грудь кинжал. Он представлял собой тонкую инкрустированную полоску серебра. Недоуменно покачивая головой, де вернулся на свое место у столика. — Я не знаю, — продолжал Дент. Когда именно произошло это изменение, в отчаянии я стал изучать это место на панели. Я подумал, что, может быть, мастер, когда наносил серебро, обронил тонкую полоску на невысохший лак, а когда свежий слой лака облупился, то полоска стала видна именно в этом злочастном месте. Однако вскоре я обнаружил, что серебряная полоса была нанесена впоследствии и весьма неумела, потому что вокруг есть еле заметные царапины. Ди кивнул, он тоже это заметил. Я вынужден был прийти к единственно возможному заключению. Я сам в припадке безумия, которое не оставило следов моей памяти, внес это изменение. Из этого со всей очевидностью следовало, что в моем больном подсознании возникло намерение убить жену. Дэн устало провел рукой по лицу. Он быстро поднял глаза на Ширму и тотчас отвел взгляд. «Ширма преследовала меня, словно наваждение», — продолжал он сдавленным давленным голосом. «Последние недели мне несколько раз снилось, будто я убиваю жену. Это были жуткие, удушливые кошмары. Я просыпался после них в поту. Мысли об этом не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Не всюду мерещилась эта проклятая Ширма». но Я не осмеливался рассказать об этом жене. Она была готова вынести все, но только не то, что я, ее любящий муж, даже находясь в беспамятстве, могу покуситься на ее жизнь. Это разбило бы ей сердце. Дэн смотрел прямо перед собой невидящим взглядом и долго молчал. Затем, сделав видимое усилие, он заговорил своим обычным суховатым тоном. Сегодня в полдень мы обедали в тенистом углу сада. Тем не менее, мне было душно, я чувствовал какое-то раздражение и подумал, что, видимо, скоро у меня разболится голова. Я сказал жене, что пойду в библиотеку, просмотрю кое-какие документы и там же прилягу отдохнуть. Однако в библиотеке тоже оказалось душно. Мысли путались...